И король стал снимать со своего кафтана большой черный орден с оранжевой лентой. Передал его Гольцу. «При первой же аудиенции вручи императору этот орден Черного Орла. Да скажи ему, что я снял его с моей груди. И помни, первый визит в Петербурге немедленно же англичанину Кейту. Это наш человек. Он на месте даст тебе инструкции». Прощай. Ну все. Требую успеха. А Феофан Куроптев, теперь уже как инвалид с переломом бедра, стоял на посту у въездного шлагбаума прусского города Мариенвердера. Опираясь на палку, Феофан думал свою неясную, но крепкую думу. Скоро вот выйдет ему чистое, Побредет он, куроптив, домой. А что дома? Вернется в родную Левашовку К господам Левашовым, Что его под красную шапку забрили. Живы ли отец, мать, жена? Семь лет ничего о них не слыхивал. Крестьянством-то теперь не позанимаешься, Как есть калека но коров буду пасти, в дудочку играть, туртуру, о, Господи! И ясно увидел Куроптев розовое утро, зеленый лук у речки. Над речкой, над камышами да ракитами белый порог тянется. Свирель где-то играет, Я от удовольствия Куроптев и рассмеялся, и прослезился. Хорошо там, где немца нет. Ну как они ему и тут досадили. Он чего с ногой сделали. Житье ему стало вовсе плохое. В животе бурчит. Ну какая еда? Позеленелые сухари да вода. Аж знобит. Снег тает. Разбитая будка полна водой. Плащ прожег еще на ночевке у костра, И спину продувало холодком весенним. Кругом все неладно, все измена. Генералы да офицеры из дворян, Те все за немца. Только солдаты вот немца бьют, Как в бубен ото всей души. Ну а встречается-то он им редко. Генералы солдат отводят, черти. — Из-за чего война-то? — продолжал думать Куроптев. — Королю-прусскому крылья надо подрезать, правильно? Надо. — Ну так ты и действуй, режь ему крылья, да людей зря не губи, не томи. Сколько русских костей в этой Пруссии положили, и все потому, что господам нет дела до мужика. Они кормиться хотят, богатства до да почести ждут, а ты, Куроптев, «Погибай!»